В это время дверь приоткрылась, и большеротая худая девчушка громко шепнула. — Господа, продолжаем же! Глава 5 Был долгий вечер, один из тех, когда белые ночи уже отпылали, а блеклый зори по-прежнему так загуливается, что начинает надоедать своим мерклым бессилием. Вернувшись домой, с е м ё н прилег на диванчик, Ноги закинул на бабкины сундуки и задумался. Донимали р а с к а я н и е Надо бы все-таки уехать ему домой. Глядишь, в паре с младшим брательником подняли бы хозяйство, зажили по-людски. А теперь что же выходит? Все прахом. Может, статься и такое, что потом ни к чему будет и приткнуться. Уж вот истина, дураков не сеют, не пашут. Какая же нещадная сила так решительно распорядилась им? Соблазн вернуться в деревню на своем коне? Нет. Домашняя копейка дороже заезжего рубля. Тяга к умным господам? Пожалуй. Только не сами господа занимают его, а она среди них. Она со своей косой, ямочками в уголках губ, разговором о Сибири. как наваждение, как огонь, охвативший всю его душу горячей надежды. Он пытался понять, что с ним случилось, и не мог дать ясного отчета. Выросший и всю свою жизнь мыкавшийся в обществе суровых, порой и грубых людей, он давно хотел любви и любил кого-то с горячей и тайной нежностью. Встретив Зину и всего лишь один раз поговорив с нею, Он весь встрепенулся от нечаянной радости, будто нашел то, что ждал и искал. Он легко отрекся от дома, от матери, от своих сладких забот о земле. Просыпался и ходил целый день, думая все об одном и том же. В мыслях он так близко связал себя с Зиной, что все ему казалось радостным, светлым и доступным. В этом приподнятом настроении он готов был на всю жизнь остаться здесь, чтобы только пусть изредка встречать ее. Теперь весь мир, вся жизнь, все люди казались ему другими, милыми, прекрасными и счастливыми. Сегодня он опять увидел Зину, и в собрании чужих людей она была особенно близка ему, самой близкой на всем белом свете. Это ощущение легко укрепилось в его душе от того, что он много думал о ней и замечал только ее. Но поговорить с Зиной в этот раз не пришлось, и, слава Богу, к лучшему. Ведь он был настроен признаться ей, что не поехал домой только из-за нее и теперь готов поклониться в ноги Егору Егорычу, который надоумил его остаться при мастерских. Безмерной радостью был окрылен огородов весь этот день. Но когда в прихожей близко рассмотрел Зину, то не узнал ее. Она чем-то встревоженная и опечаленная, была совсем из другого мира, и не было ей до него, с е м ё н а никакого дела. И общество Егора Егорыча, и сам Егор Егорыч, и домик, так приласкавший солдата, и радость от встречи с з и н ы все это сделалось для него напрасным, да и ненужным. А на крыльце, встретив заплаканную Зину, которая пыталась за виноватой улыбкой скрыть свои слезы, увидев явно расстроенного Егора Егорыча, Семен так и ахнул. «Да ведь она молится на Страхова, только им и живет, а он, вероятно, чем-то связан с явой, умеющей прикипать к людям, как смола. Не явой, а язвой». Звать бы ее, сердито думал Огородов. Он почему-то так был уверен в своих выводах, что даже не искал им подтверждения и не мог по-иному думать. У Явы он запомнил только жилистую шею да тонкие синюшные губы. И теперь изумлялся, что в лице Егора Егорыча тоже есть что-то тонкое, похожее на Яву, тонкое и холодное. А раз похоже, тут судьба быть им вместе». Вечером, не находя себе места, он бродил по глухим аллеям лесопарка. Потом сидел у открытой эстрады лесного института, слушал духовой оркестр л и й б г в а р д и и гренадерского полка. И все время не переставал удивляться. Что же это такое? Сон? Хмель? Забытье? И все-таки, что ни скажи, а н ы н е ш н я я весна, белые ночи, Последние дни в казарме, и, наконец, тот дивный вечер, когда она провожала его, да нет, все это не обман.